Глава 4. Ты сегодня какая-то бледная. Сразу же был получен комплимент от эффектной блондинки Дарьи Ивановой, с которой они уже второй семестр подряд сидели за одной партой. Даша всегда была в центре внимания, потому что в ней всё было идеально: Милая личика, аккуратная стрижка каре и тоненький звонкий голосок. Рита пыталась соответствовать подруге, быть уверенной и яркой, как она. Но главные победы Даша одерживала на баскетбольной площадке. Даже удивительно, как хрупкая девушка так яростно отбирает мяч у противника и совсем не боится поломать ногти. В ответ на реплику подруги Рита лишь виновато улыбнулась. Она пока не придумала, как объяснить свой новый образ. Спустя несколько минут к ним присоединились ещё две сокурсницы. Оля и Таня тоже занимались спортом. Четыре девушки часто проводили время весёлой компанией, но настоящими подругами не были. Ты сменила имидж?" поинтересовалась Оля с лёгкой издёвкой в голосе. Рита только кивнула в ответ. Оля и Таня хорошо ладили между собой. Их объединяли общие интересы и равнодушие к моде и тусовкам. Одевались скромно, по-простому, не утруждали себя макияжем и ежедневной укладкой. Рита хотела, чтобы пара уже поскорее началась и можно было переключиться с реальных собеседников на виртуальных. В аудиторию вошла худощавая высокая женщина лет 40. Она преподавала курс японского искусства и всегда с упоением читала лекции, не обращая внимания на скучающие лица. Среди студентов мало кто интересовался этой темой, но Рита обычно слушала очень увлечённо. Однако сегодня её манил маленький городок где-то за океаном. Услышав тему лекции, Рита сразу её загуглила. Информации по ней было предостаточно, да и на зачёте преподаватель была не особо требовательна. Поэтому Рита с облегчением скрылась за спинами одногруппниц и уткнулась в телефон. Поисковик выдавал два города по запросу Пасадена. Один в штате Техас, другой в Калифорнии. Блуждая по Google Maps, Рита отчаянно пыталась понять, в каком из них живет Энтони. Безрезультатно. Тогда она изменила запрос на Caltech. Это слово чаще других появлялось под фотографиями Энтони. Caltech Расшифровывался как Калифорнийский технологический институт или Калтех. Значит, Калифорния. Рита снова открыла карту, программа автоматически подсчитала расстояние. 8.873 километра. Её душа преодолела это пространство за мгновение. Мысленно она перелетела над Японским морем, островами, безбрежной гладью Тихого океана и приземлилась на бежевых песках солнечной Калифорнии. Подумать только, Риту и Энтони разделял целый океан. Эти тысячи километров воды на карте казались девушке лишь маленькой прозрачной каплей. Маргарита снова открыла браузер, чтобы определить время в Калифорнии. Лекция была в самом разгаре. Спешащие часы на запястье показывали 8:59. Один из первых сайтов выдал две таблицы: Владивосток 8:53, Посадена 15:53. После долгих расчётов Рита прошептала: "С ума сойти. Разница в 17 часов". У Энтони ещё был вчерашний день. Владивосток, расположенный рядом со страной восходящего солнца, всегда был впереди всей планеты. Но с такой огромной разницей Рита свыкнуться пока не могла. Странно осознавать, что для зеленоглазого парня сегодня ещё даже не наступило. Сердце Риты забилось быстрее, всё вокруг словно куда-то исчезло. Не было ни просторной полупустой аудитории, ни подруг, ни голоса лектора. Девушке показалось, что она на самом деле перенеслась на побережье США. Поддавшись этому чувству, она смело зашла на страничку Энтони, подписалась на обновление профиля и отправила сообщение: «Хэй, Энтони. Меня зовут Маргарита. Я из России, город Владивосток. Изучаю английский язык, играю в баскетбол за свой факультет и ищу собеседников для языковой практики. Буду рада, если ты мне ответишь. Она решила хоть раз быть собой, не приукрашивать внешность, не менять дату рождения, а быть простой студенткой из института иностранных языков. Остаток лекции пролетел незаметно. Гарита, с сожалению, оторвалась от телефона. На остальных занятиях ей уже не удастся им воспользоваться. Семинары предполагали активную работу и вовлечённость каждого студента. Между парами она всё же поглядывала на телефон, но тот молчал. После обеда нужно было сбегать в библиотеку, потом собрание и тренировка. Она снова и снова включала экран в надежде увидеть новые сообщения, но их не было. Сердце раз за разом наполнялось горечью. Телефон не выдержал таких пыток, и к вечеру аккумулятор разрядился. Рита рвалась домой. Пока автобус устало покачивался на влажной дороге, быстро преодолевая лестничные пролёты, она влетела в квартиру. Скинув обувь, первым делом подключила зарядное устройство, и экран радостно замигал. Но когда телефон включился, девушку ждало разочарование. Прошло ещё пять минут, но ничего не изменилось. 10 минут. Тишина. Энтони всего час назад опубликовал фото из лаборатории, значит, был в сети. У сообщения даже появилась пометка прочитано, но ответа не было. Да зачем ему это надо? Рита впала в отчаяние. Она откинула телефон и закрыла лицо ладонями. Это так глупо. Она корила себя за детскую наивность и нелепые фантазии. Вся эта история с Энтони была каким-то наваждением. Вдруг телефон издал короткий сигнал. Рита схватила мобильник, но это было всего лишь СМС. Данный абонент пытался до вас дозвониться в 17:42. Через секунду телефон тихо завибрировал, оповещая хозяйку о входящем вызове. Любимый высветилось на экране. Алло. Рит, привет. Я тебе звонил. Ты уже дома? Данёсясь из динамика знакомый голос. Да, без эмоций произнесла Рита. Прости, что не позвонил вчера, был занят. Голос Димы казался искренним, но Рита молча ждала продолжения. Как будто почувствовав напряжение, Дима сменил интонацию на более игривую. Солнце, не злись. Давай я приеду, мы поговорим, посмотрим кино. Ты же одна? Да, одна, Рита отвечала все так же вяло. Мысли вихрем носились в голове. Дима и Энтони, реальности незбыточные мечты, решение было очевидным. Приезжай, я тебя жду.